Коммунисты однополчани приняли его в ряды КПСС. Борис Валынов одним из первых подготовился к полёту на востоках и проводил взлётный рейс с Валерием Быковского, будучи его дублёром. Овладевая космической техникой, он учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Диплом об её окончании получил в 1968 году. Его жена Тамара Фёдоровна имеет высшее образование, работала инженером-металлургом. В их семье растут сын Андрей и дочь Татьяна. Они тепло проводили космонавта в полёт, пожелали ему счастливого возвращения на землю. Офицер Евгений Васильевич Крунов также является ветераном звёзногродска. Он родился в деревне Пруды Воловского района Тульской области 10 декабря 1933 года в семье крестьянина. Окончил сельскохозяйственный техникум и авиационную школу. В 1953 году поступил в военное училище лётчиков, окончив его, служил в частях. В ряды КПСС вступил в 1959 году, а через год пришёл в звёздный. Досконально изучил Восток и был дублёром Алексея Леонова. Вместе с Борисом Волыновым успешно окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Евгений Хрунов со своей женой Светланой Анатольевной, преподавателем средней школы, растёт сына Валерия. В экипаже Союз-5 особое место занимал Алексей Станиславович Елисеев. Он не был военным лётчиком. Елисеев родился 13 июля 1934 года в городе Жиздре Калужской области. В 1951 году получил аттестат зрелости и успешно сдал конкурсные экзамены в Московское высшее техническое училище имени Баумана. По окончании училища работал в конструкторском бюро, проявил незаурядные способности учёного исследователя. В 1967 году он защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. А годом раньше пришёл в Звёздный городок для подготовки к полёту в космос. Елисеев блестяще справился с задачами космического полёта. Более того, через 10 месяцев он был вторичным космонавтом в космос вместе с Шаталовым в составе экипажа Союз-8 и вновь прекрасно выполнил задание. Что ещё добавить к этому? Семья Елисеевых семья учёных. Его мать Валентина Ивановна, доктор химических наук, профессор, работает в Институте физической химии Академии наук СССР. Его жена Лариса Ивановна, инженер, работает в одном из конструкторских бюро. Тяговые земные биографии героев этой звёздной эпопеи настоящие советские трудовые. Октябрь 1969 года был ознаменован успешным групповым многосуточным полётом трёх космических кораблей союза 6, союза 7 и союза 8. В этом полёте 7 советских космонавтов в кабинах трёх кораблей выполнили большой объём работ по решению важных практических задач, связанных с совершенствованием техники пилотирования космических кораблей и созданием орбитальных станций научного и народного хозяйственного значения. 11 октября вышел на орбиту космический корабль Союз 6. Командиром корабля был лётчик-космонавт Георгий Степанович Шонин, бортинженером кандидат технических наук Валерий Николаевич Кубасов. На другой день стартовал Союз-7, на борту которого находились командир экипажа лётчик-космонавт Анатолий Васильевич Филипченко, бортинженер Владислав Николаевич Волков, инженер-исследователь Виктор Васильевич Горбатка. 13 октября был запущен Союз-8. Командиром корабля являлся лётчик-космонавт Владимир Александрович Шаталов, и бортинженером кандидат технических наук Алексей Станиславович Елисеев. Полёт каждого из этих кораблей рассчитывался на 5 суток. После выполнения задания они должны были приземлиться в заданных районах возле Караганды, соответственно, 16, 17 и 18 октября. В ходе этого группового полёта экипажам предстояло выполнить большую программу научно-технических задач, в том числе провести комплексные одновременные научные исследования в околоземном космическом пространстве по широкой программе, отработать методы управления групповым полётом одновременно трёх космических кораблей на орбитах, решить ряд вопросов по отработке пилотируемой космической системы и так далее. Физиологи, биологи и представители других наук поставили перед ними свои задачи. Итак, на орбиту вышли три космических корабля с семью космонавтами в их кабинах.